90. -е. Люси Филиппини просыпается. Она блаженно гладит себя по плечам, по рукам, по бедрам, запускает пальцы себе в волосы и произносит свою утреннюю мантру. Встав, она видит на стене напоминание. «Ублажай свое тело, чтобы душе хотелось в нем остаться». Она делает зарядку на растяжку и на укрепление мышц, слушая группу «Dead Can Dance». Потом немного занимается йогой, приветствует солнце, принимает позу кошки. После душа она одевается поярче, красное платье с разрезом и с глубоким декольте, ожерелье с черным лебедем, туфли на высоком каблуке, красный лак для ногтей. В таком виде она выходит из дома. Через несколько минут она оказывается перед зданием издательства «Виламбрес». Она спрашивает Александра, и тот незамедлительно ее принимает. «Все хорошо, эти мадемуазель Филиппини. Каждый раз при виде вас у меня все сильнее колотится сердце». В ответ на комплимент она нетерпеливо кивает и переходит к интересующей ее теме. «У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «С плохой. Вам придется отказаться от программы виртуальной Габриэль Уэллс. Она устарела и не нравится блуждающей душе Габриэля Уэллса, не желающего, чтобы ваша машина пятнала его мысль». Александра Виламбрес смиренно принимает отповедь. А хорошая новость!» «Как медиум, я могу сообщить вам, что блуждающая душа Габриэля Уэллса — готова самостоятельно сочинить тысячелетнего человека. Его брови лезут на лоб. Каким образом произойдет это чудо? Он воспользуется мной как переписчицей и продиктует мне роман с того света. Это будет чистой воды Габриэль Уэллс. Вы узнаете его перо. Читатели тоже. Допустим, я вам поверю. Как я представлю это публике? Вы объявите, что роман написан программой «ВГУ. Бессмертный дух». Все подумают, что ваша программа работает. Для вас это большой плюс. Издатель покашливает в кулак, потом некоторое время раздумывает. Смахивает наш шахматный аппарат доктора Мельцеля. Он смотрит на молодую посетительницу, не скрывая воодушевления. «Вы удивительная женщина, мадмуазель Филиппини. Чем лучше я вас узнаю, тем больше восторгаюсь. Роман, написанный программой ВГУ, уже готов». Я его прочел, скажу вам, как на духу. Он никуда не годится. Искусственный интеллект не нащупал чего-то такого, в чем состоит весь интерес романа Уэллса и что отличает их от других. Тихую музыку? Скорее, тихую сумасшедшенку. По-моему, Уэллс — это сумма неврозов и психологических отклонений, которую не сможет имитировать никакой искусственный интеллект». Программа ВГУ автоматически плетет безупречные интриги, используя стиль и словарь, оставляющий самого Габриэля далеко позади. Но все это как-то слишком чистенько. Люси наклоняется вперед. То есть, Александр, вы согласны сотрудничать? Простой практический вопросик. А с кем мне обсуждать договор? Со мной. Но Габриэль, разумеется, будет читать его через мое плечо. Они скрепляют согласие рукопожатием, понимая, что в издательском мире происходит нечто небывалое.